Избранию Анны Иоанновны во многом помог датский посол Вестфален, который, находя воцарение других лиц на русском престоле неблагоприятным для видов Дании, не останавливался ни пред какими средствами для достижения цели — убеждения, шпионство подкупы — Все им было пущено вход но прежде чем один из членов Верховного тайного совета, князь Василий Лукич Долгорукий, успел прибыть в Метаву с пунктами условий, на которых приглашали к урлянскую герцогиню сделаться русскую императрицу, она была уже предупреждена, что эти кондиции можно не соблюдать. Она без возражений подписала обещание «Все кондиции ей представлены без изъятия сохранять». «Овязываясь чисто во время своего управления государством без согласия с Верховным тайным советом не вести войн, не налагать подати и не делать расходов, не жаловать и не наказывать никого, а будя чего посему обещанию не исполню, — гласил ее согласие в конце, — я не додержу, то лишена буду короны российской». Взяв на себя такие обязательства, она отправилась в Москву совсем с другими желаниями и надеждами. Между тем, в старой русской столице был прилив шляхетства, и служившего в армейских полках, и провинциального, как состоявшего на государственной службе, так и не служившего. Они съехались в Москву на празднование бракосочетания императора Петра II с княжной Екатериной Долгорукой. Узнав о замыслах верховников-аристократов, шляхетство стало собираться в кружки, толковать о делах и роптать на верховников. Некоторые были готовы употребить над верховниками насилие, другие предлагали противодействовать им законными путями. Верховный тайный совет, отправив к Анне посольство с кондициями, скрывал их содержание от всех – И только после того, как вернулся посланный с кондициями в метаву князь Василий Лукич Долгорукий, создан был весь генералитет во всех чинах до бригадира, сенат, президенты-коллеги и прочие статские важные чины в север знать по повесткам от Верховного Тайного Совета». На собрании было зачитано ответное письмо Анны Иоанновны, из которого следовало, будто она подписала ненавязанные ей извне пункты условий, а пред на российский престол... По здравым рассуждениям изобрели мы запотребно для пользы российского государства и к удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог ясно видеть горячесть и правое наше намерение, которое мы имеем к отечествию нашему и верным нашим подданным, а для того елико время нас допустило, написав, каким способом мы то правление вести хощем, и подписав нашей рукою, послали верховный тайный совет. Письмо это было составлено самим же князем Василием Лукичем Долгоруким, вероятно, при участии князя Голицына. Но все было обставлено таким образом, будто вновь избранная императрица приписывает весь план правления собственному почину. Но все это оказалось напрасным, Тогда, как верховники пытались уладить споры и сойтись с шляхетством, не дремали противники ограничения самодержавия. Остерман, притворившись больным, обложенный подушками, натертый мазями, по-видимому, сидел в своей комнате, уклоняясь от дел, а между тем... руководил движениями как против верховников, так и против шляхетских проектов. Его план состоял в том, чтобы убедить шляхетство в необходимости обратиться к государине с прошением уничтожить Верховный Тайный Совет, восстановить Сенат в той силе, какой он имел при Петре Великом, и дозволить шляхетству подать свои соображения для дальнейших государственных преобразований. Влияние хитрого Остермана и других лиц, благоприятствовавших самодержавию, привело к новым совещаниям между шляхетством за сутки до коронации новой русской государыни 25 февраля. На этих совещаниях было решено просить государыню уничтожить тайный совет, восстановить значение Сената, уничтожить подписанные ею кондиции и начать царствовать самодержавно по обычаю предков. 25 февраля к императрице явилась делегация шляхетства с князем Черкасским во главе. Подана была императрица Челобитная, в которой хотя и выражалась ей благодарность за подписание пунктов, представленных от Верховного Тайного Совета, Однако ж при сообщалось, что в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сомнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе пред предбудущего беспокойства. И поэтому они просили, чтобы государы не дозволило собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два из фамилий, рассмотреть и все обстоятельства исследовать согласным мнениям, «По большим голосам форму правления государственного сочинить и вашему утверждению представить». Челобитная была подписана 87 лицами. Государиня была удивлена. Она ожидала провозглашения самодержавия, а ей вдруг подносят Челобитную с просьбой обсудить кондиции шляхетские проекты. Князь Василий Лукич Долгорукий начал порицать князя Черкасского за присвоенное право законодателя, но последний напомнил ему, что государыня была вовлечена в обман, уверяемая, что кондиции, которые ей представили к подписи, составлены с согласия всех чинов государства, тогда как они были составлены без ведома и участия шляхетства». Анна Иоанновна, естественно, колебалась и не знала, на что ей решиться. Но ее сестра, находившаяся тогда с нею, Екатерина Иоанновна, герцогиня Мекленбургская, поспешила подать ей чернильницу с пером и убеждала поскорее написать на подданной челобитный челобитной «Быть посему». С этим было отпущено шлахетство, и вместе с тем ему вменено в обязанность представить императрице в тот же день результат своих совещаний. Едва закончился обед Анны с верховниками, как в аудиенц-залу вошла новая делегация шляхетства, предводимая на этот раз уже не черкасским, а князем Никитой Трубецким. Анне была подано челобитная, составленная в дворцовых комнатах. Она была написана князем Антиохом контимиром и сам автор теперь прочел ее во всеуслышание. В ней шляхетство, знак благодарности за принятие первой челобитной, просило Анну Иоанновну принять самодержавство таково, каково ее славные и достохвальные предки имели, оприсланные ей от Верховного Тайного Совета и подписанные ее рукой пункты «Уничтожить». В заключение не просили восстановить прежнее значение Сената, дополнил число его членов до двадцати одного. Все покорнейшие рабы изъявляли надежду, что в благорассудном правлении государства, в правосудии, в облегчении податей по природному ее величеству благоутробию они презрены не будут. Императрица обратилась к верховникам за советом, принять ли предлагаемые и ее народом Верховникам ничего более не оставалось, как молча поклониться в знак согласия. Человеку подписали 1660 человек, а их, предположивших Анне Иоанновне кондиции, было только восемь. Тогда Анна Иоанновна приказала принести подписанную ею в метаве кондиции. Эти пункты вместе с собственноручным письмом, писанным из метавы к Верховному Тайному Совету, ее величество при всем народе, изволила, приняв и задрать. Порвав кондиции и упразднив Верховный Тайный Совет, Анна Иоанновна тем самым совершила государственный переворот. В тот же день князь Дмитрий Михайлович Голицын в кругу своих друзей говорил, «Пир был готов, но гости были недостойны его. Я знаю, что буду его жертву, так и быть». Я пострадаю за отечество. Я близок к концу моего жизненного поприща, но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы доли меня.